Глава 24 Утром в среду Джулия сделала массаж и завелась. Она никак не могла решить, какое платье надеть к обеду: из пестрые органди, очень нарядной и весеннее, приводившее на ум ботичелиевскую весну, или одну из белых атласных, подчеркивающих ее стройную девичью фигуру, и очень целомудренные но пока принимала ванну, остановилась на белом атласном. Оно должно было послужить тонким намеком на то, что приносимая ею жертва была своего рода искуплением за ее длительную неблагодарность к Чарльзу. Джулия не надела никаких драгоценностей, кроме нитки жемчуга и бриллиантового браслета. На том же пальце, где было обручальное кольцо, сверкал бриллиантовый перстень. Ей хотелось напудриться пудрой цвета загара, это молодило ее, и очень ей шло, но, вспомнив, что ей предстоит, она отказалась от этой мысли. Не могла же она, как актер, чернящийся с головы до ног, чтобы играть от Элла, покрыть всю себя искусственным загаром. Как всегда пунктуальная, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарльзом Тэмерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарльз носил теперь свои порядевшие волосы довольно длинно. С годами его интеллигентное аристократическое лицо несколько обвисло, он немного горбился, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг.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 Своими прекрасными выразительными глазами Джулия глубоко заглянула в глаза Чарльза, слегка приоткрыла губы, как на портрете леди Гамильтон кисти Ромни. Это придавало ей такой обольстительный вид.